Глава двадцать четвертая Потянулись однообразные дни. После обязательных водных процедур я тратил около часа, чтобы пробежаться вокруг поместья и размяться как следует. Тело мне досталось в отличной физической форме, но ее и поддерживать нужно, если не хочу превратиться в мешка, как называл Слабаков наш тренер в качалке. За разминкой следовал легкий завтрак, а после этого я брал в руки палаш и выходил на поединок с Густавом. Пользоваться магией глава стражи Чернотопья, возведенный мной на этот пост, не мог, а потому и снабдил его собственноручно созданными амулетами на все случаи жизни. Первым стала дешевая свинцовая бляшка в виде октаэдра, подвешенная на простом шнурке. В ней содержался щит, копирующий то же заклятие черной пленки со сложным названием, которое даже не брался произнести вслух. Я сам постоянно накладывал на себя именно его. При правильном использовании амулет выдерживал десять серьезных попаданий. После этого его нужно было зарядить. Пять минут делов как раз в перерывах между спаррингами и в новый бой. Сами по себе чары обладали куда большей силой, но накладывались они постепенно, слой за слоем. Все тринадцать счетов в итоге могли на целую минуту сделать цель неуязвимой, но и подготовка нужна не в пример моей. Последний тринадцатый слой не каждый магистр демонологии потянет. но для наших целей первого хватало за глаза. Свинец, кстати, в качестве материала, Мне в голову пришло использовать, когда я дочитал один из учебников по артефакторике. Что интересно, сама книга лежала не в стопке, взятых у фолиантов а в семейной библиотеке. Видимо, кто-то из предков пытался освоить эту науку. Как бы там ни было, свинец не держал заклинаний сильнее адепта. Материал начинал распадаться, если в него ссунуть чары даже уровня подмастерья. Но, что касается колдовства ученического и адепта, сложно было найти более подходящее сырье. К тому же, при необходимости его легко переплавить и нанести новые чары вместо старых. Вторым амулетом стало кольцо с квадратной печатью. На наружной поверхности я вытравил сам рисунок, а вот крохотный камень и терния спрятал на внутренней стороне, чтобы никому и в голову не пришло. Отрезать стражнику палец и разжиться несметным богатством. Пришлось повозиться, я все-таки не ювелир, и результат заставил бы любого, кто хоть как-то разбирался в украшениях, плакать от смеха, но мне была интересная эффективность, так что заклятие демонической искры одноразовое, разумеется, могло спасти густову жизнь. Третий артефакт — тонкий кожаный браслет с вытравленным с внешней стороны гербом чернотопием. Внутри я спрятал ритуал создания костяной клетки. Он заряжался от тепла тела, но выдыхался за минуту после прерывания контакта с кожей, так что Густаву было верено не снимать его. Зарядка занимала добрых семь часов для одного применения. За прошедшее со дня, когда я призвал силу демона злобы, время, я успел наклепать столько этих браслетов и свинцовых блях, что теперь они стали частью униформы служителей порядка чернотопья не в меньшей степени, чем накидка с гербом. Получилось дешево и сердито, несмотря на то, что обновлять мне еще их не приходилось, но технически я мог бы сделать это за ночь». восстановив тем самым боевые качества своей стражи. А вот обзавестись собственной дружиной все никак не получалось. Откровенно говоря, я, во-первых, не видел в ней особого смысла, во-вторых, у меня просто не было свободных людей для такой работы. Отрывать крестьян от возделывания полей, когда мне их даже учить некому, глупо». Так что я разослал по деревням приказ, если появится в боронстве отряд наемников или на худой конец вольных охотников, их должны послать ко мне для разговора. Закончив с боевой практикой, я обедал, после чего переходил к тренировкам с магией. Чингер гонял меня ничуть не хуже, чем Салем в свое время. Мы пока что только закрепляли уже изученные чары, но демон уже грозился начать поторапливать меня с расширением моего колдовского арсенала. После легкого ужина я принимал просителей, если таковые были, а потом либо читал в кабинете, либо сразу же шел спать, а раз в неделю в компании Густава и Чингера наезжал с проверкой в лесную. Орден не терял времени, и основа цитадели из черного базальта уже была установлена. Несколько чародеев с даром земли действительно выращивали ее из почвы, непонятным для меня образом вытягивая наружу необходимые вещества и формируя из них нужный материал. Кацпер, занявший пост старшего бригадира, распоряжался на постройке деревни. Имея под рукой крупную армию колдунов всех мастей, Возвести коробки домов было несложно. Однако каждый специалист стоил денег, а их Кацпер старался не тратить сверх необходимого, посему работа шла не слишком быстро, однако куда шустрее, чем я мог предположить. Если все пойдет в том же темпе, через месяц поселение будет полностью завершено, и Аркейн сможет привести в лесную крестьян, которые станут моими подданными». а заодно будут работать на обеспечении анклава питанием, мелкими бытовыми услугами и всем прочим. Конечно, для себя искоренители привезут и прошедшие толковую селекцию зерна, и отборную скотину. К сожалению, на сторону ими не торговали, и просто так закупить у анклава тоже отборной пшеницы я не могу. Но вот выкрасть немного с полей, приплатив работникам, сам Бог велел. То же правило касалось и скотины, ее нужно пасти, а пастухи за пару пфенингов закроют глаза, что орденские бычки покрывают моих коров. Знать об этих мелких делах Аркейну не обязательно, само собой, но в планах, которые я никому не рассказывал, у меня оба пункта значились. Чем кончилось расследование по делу двойника Хэммета и нападение на девицу Блэклендов? Мне никто не сообщал, да мне и не особо интересно было, откровенно говоря. Проблему мы устранили, враг убрался из Чернотопья, а с укреплением Анклава даже те, кому моя власть не нравилась, сменили гнев на милость. И уже прикидывали, как бы разжиться богатством на торговле с лесной и аркейном. Однако сегодня размеренный график прервался еще во время завтрака. Я как раз доедал кашу на сливочном масле и запивал ее молоком, когда на кухню вошел уже полностью собранный Густав. «Доброе утро, ваша милость!» Чуть склонив голову, поприветствовал меня воин. «Прибыл гонец из Большой. Что-то случилось, отложив ложку в глиняную чашку с недоеденной кашей, спросил я. Густав вскинул брови, но тут же справился с лицом и пояснил. «Прибыл королевский сборщик налогов, ваша милость!» Я хмыкнул, прикидывая, как встречаться со столь нужным обществу человеком. Опыт прошлой жизни требовал все срочно перепроверить, заодно приготовив дополнительные расходы, которые нужно положить в карман проверяющего. Однако Крылан был устроен немного иначе, и за взятку налоговиков четвертовали на площади. Доказать таковую можно любой магической проверкой, так что здесь набивать карманы функционеры налоговой не спешили. Стоит одному владетелю подать жалобу, как король тут же устроит проверку, ну и к чему такие риски? Строго говоря, нечистый на руку чиновник приравнивается к вымогателю, который нарушает королевские законы, пользуясь королевским же расположением. Проще говоря, превращает монарха в подельника — А это уже оскорбление венценосной особы, смыть которое можно только кровью. Но это не значит, что со слугой государя можно обходиться как с обычным простолюдином. Ведь оскорбляя чиновника, ты оскорбляешь власть, которую он представляет. Налоговую службу нанимают людей с блестящей репутацией, но при этом из числа королевских подданных, горожан, не связанных со знатью, и придворными. При этом, если в роду один человек уже трудился в налоговой, то никого другого не возьмут на службу. Таким образом, устраняется кумовство, во всяком случае, так задумано. Королевская доля налога у меня давно собрана, сложена в кабинете и опечатана. За время своего правления я практически все доходы с баронского налога, который положен мне как феодалу, растратил на полгода вперед. Кого-то освободил от уплаты за выдачу разбойников, Кого-то, как тех же мелководских мужиков, обязал выплатить сумму в пользу пострадавших. Получилось так, что не будь у меня собственных средств, я бы сейчас затягивал пояс и жил в проголодь. Но я сколотил себе небольшое состояние, и благодаря культистам и тем злодеям, кто сплагиатил внешность Хемета, нехило так набил кошелек. Кроме того, у меня было полно денег за аренду. Первый взнос от Аркейна, покрывающий квартал, составил почти три сотни талеров. Я оттуда еще ни копейки не истратил, хотя прошел уже месяц. В целом же по Чернотопию все было достаточно приемлемо, и у посланий Каравена второго не должно возникнуть причин, чтобы хоть как-то меня штрафовать. Сверхтого я даже не стал брать освобождение от налогов, хотя имел на него законное право. Все устроенные мной суды зафиксированы должным образом, и ни одно решение не нарушает королевских законов. Опасные для крыланда банды или могущие считаться таковыми, мной найдены и казнены. Помимо этого я еще и накрыл сеть контрабанды. Про монстров и говорить нечего. Мало какой аристократ может сказать, что перебил такую толпу тварей. Нет, если, конечно, брать в расчет все генеалогическое дерево, у многих наберется и больше, чем уничтожил я. Но лично это другой вопрос. Ко всему прочему, я заключил договор с Аркейном, и это тоже на руку его величеству, так как через торговлю с орденом его же люди обогащаются, а вольные охотники, которые обязательно прибудут в новый анклав, создадут рабочие места и товарооборот». «Опять же, все, что они добудут, так или иначе принесет выгоду Крелланду. Ведь чтобы бухать на деньги из добычи, эту добычу нужно продать. А кто покупатель? Мне древние черепки без надобности, а вот высшая аристократия за ценные исторические находки готова платить огромные деньги». Мысленно себя успокоив таким образом, я кивнул Густову на стул напротив. — А почему ты так встревожен? — спросил я, глядя на него. — В любом случае отвечать перед его величеством мне одному. Стражник покачал головой. — Ваша милость, там целая толпа едет. Проверяющий не один приехал с ним, и управляющий прибыл и отряд королевских воинов. Вот теперь встревожился уже я. Конечно, деньги возит по стране не один человек, — Их, помимо того, что таскать тяжело так набитые монетами сундуки, еще и охранять нужно. Стоит один раз ограбить налоговый обоз, и можно небольшой городок себе купить. Куш огромный. Но управляющий. Да, я ждал такого осенью, чтобы заменил меня на время учебы. А приезд сейчас может означать самый худший вариант. Король уже решил отобрать у меня чернотопье. и потому-то его человек и едет так рано. К тому же королевская армия — это не дружина феодала. Там ребята куда как серьезнее подготовлены и снабжены. С ними не всякий род сможет потягаться, ведь в отряде обязательно имеются чародеи правящей династии. Эти молодцы служат двум целям — валить опальных аристократов, причем валить наглухо, либо воевать с соседними государствами. Но Чернотопия — не то место, откуда можно дойти в другую страну, ведь Аганвеш стоит между крыланскими же графствами. Значит, нам придется приготовить больше мест, — улыбнулся я, изо всех сил делая вид, будто ничего страшного не происходит. В конце концов, я могу многого не знать. Вояки, например, могут притащиться в качестве противовеса ордену или, как вариант, будут выискивать других заговорщиков. культистов и прочих врагов короля. «Ваша милость!» — покачал головой Густав, но ничего больше не сказав, поднялся на ноги и кивнув вышел. Я же не спеша доел порядком утратившую вкус кашу, допил холодное молоко. После поднялся из-за стола и стал собираться. Как бы там ни повернулось, встречать мне их все равно нужно. Пока я ничего страшного не совершал... Все плохое, что я делал, оно по закону, так что даже если у меня отберут чернотопье, это не конец света. Само собой, варкейн меня вряд ли примут, но вольным охотником стать никто не запретит. Деньги у меня есть, магия никуда не делась, могу делать артефакты и продавать их по низким ценам. Разумеется, все будет намного сложнее, если я лишусь баронства, однако жизнь на этом не кончается. На земле мне никакое дворянство не потребовалось, и тут уж как-нибудь справлюсь. Итак, первым делом нужно привести себя в порядок. Выбрить лицо и шею, принять ванну. Затем надеть свое парадное платье, все же встречают по одежке. Так что распоряжусь достать из сундуков шелковую рубаху, расшитую красной нитью. Нацепить кожаные штаны, пояс с ножными Сапоги, опять же, красивые, а не мои повседневные. Вообще, строго говоря, обычно я одевался не то чтобы совсем как бомж, но точно не так, как полагается владетельному сеньору. Это перед крестьянами не стыдно в рабочем костюме рассекать. Но королевскую делегацию стоит встречать нарядным, изображая, будто их появление для меня праздник и повод для радости. Конечно, никто в это не поверит, но приличие нужно соблюдать. Меч своего дальнего родственника я давно превратил в артефакт. На рукояти теперь лежал Ройд, обратная версия рифта. На несколько секунд я мог начать двигаться примерно вдвое быстрее обычного. Естественно, за все следовала расплата, и мышцы со связками меня после тестового применения чар не благодарили. К счастью, тогда мне хватило мелкого растяжения, чтобы вовремя прервать поток магии. Клинок тоже был мной модернизирован, очень пригодилась помощи чингеры и, и Салем. Комбинируя полученные от них знания, мне удалось создать, если не оружие высшего пилотажа, то где-то близко. Технически такого заклинания не существовало, но я знал, что хочу получить на выходе, и предварительно разделил задачу на пункты. Затем потребовалось несколько десятков эскизов, чтобы воплотить каждый этап в жизнь, и только после этого я занялся объединением двух школ, одной из которых в Адалоне официально не существовало. Силы времени ушло немало, а у ордена еще и пришлось новый клинок покупать, так как старый не выдерживал магической нагрузки и просто лопнул в момент активации объединенного ритуала. Наносил рисунок я, естественно, сам. Ноу-хау требуется беречь. Теперь серое резвие, отлитые для меня специалиста Маркина покрывали кроваво-алые символы, а если направить на него мой дар, в каких-то долях миллиметра возникал устойчивый демонический огонь. По ширине он получался едва заметным для стороннего наблюдателя, и пламени как такового не было. Тонкая полоска вдоль клинка оказалась черточкой мрака, пожирающего солнечный свет. Но разрушительная мощь была запредельной по местным меркам. Хватало его, правда, на несколько секунд, но я не планировал долгих боев, и мне, по идее, даже одного взмаха должно было достаточно, чтобы убить противника, кем бы он ни был. нужно я обновил, но вплетать в них чары уже не стал. Моего еще не до конца развитого дара попросту бы не хватило на поддержание еще одного пассивного артефакта, а встраивать что-то другое было не совсем комфортно. Учитывая, что я не истукан и постоянно нахожусь в движении, создаваемое ножными возмущения смешивалось бы с уже имеющимися заклинаниями. Можно, конечно, было держать их в руке, как и меч, но это уже было сложнее, так как моя защитная пленка накладывалась пальцами левой руки. И когда встал выбор, что лучше пережить даже один удар или ударить самому, Я предпочел остановиться на выживании. Что-то слабое отклоняет наручи. Пленка же спасает, если и будет недостаточно. Закончил сборы, и я как раз вовремя стоило накинуть на плечи плащ с гербом чернотопья. В комнату постучалась служанка. «Ваша милость, к вам люди короля!» — раздался ее голос за дверью и охмыкнул, надевая маску на лицо. Расставаться с лечебным артефактом было рано. Да и пугать гостей не следовало. Я и так, наверняка, не влезаю ни в одни местные рамки, поэтому незачем плодить еще больше несоответствий. Открыв дверь, я кивнул служанке и, держа рукоять меча пальцами, пошел встречать посланцев его величества Равена Второго.